39 элиза сегодня моим заботам поручили мальчика по имени ноа он уже 20 дней находится в зеленой зоне появившись на свет в 29 недель за хламидиоза матери теперь ему нужен кислород для дыхания он крупный не толстенький но длинный нежные пальчики цепляются за мою блузку но беспокойный ребенок соску он сосет иступленно Патронажная сестра Жули сообщает, что он нуждается в море нежности. «Его родители редко приходят?» — спрашиваю я. Она молча кивает. Детали мне знать не положено. Четыре часа я восстанавливаю рефлексы из своего прошлого. Глажу мальчика по макушке, по ушку, по щечке, пою колыбельную, под которую хорошо засыпали мои дети. Иногда рассказываю шёпотом истории собственного сочинения. Время от времени Ноа открывает любопытствующий глаз и сразу снова погружается в сон. Расстаюсь со своим питомцем нехотя. Жули говорит, что некоторые волонтеры приходят несколько раз в неделю, и я, если захочу, могу подать заявление. В раздевалке пересекаюсь с плешивым Жан-Луи. Мы обмениваемся несколькими банальностями, я говорю о Ноа, он описывает Лу, и мы садимся в лифт, где он вдруг заявляет. «Ты солнечная женщина. Я испытываю счастье при каждой нашей встрече». Я смущенно благодарю, и он продолжает беседу с того места, на котором мы остановились. Мне очень давно никто не говорил комплиментов. В последний раз это сделал водитель продуктового фургончика, когда я шла по тротуару. Неужели можно соблазнить женщину, задав ей нахальный вопрос? «Эх, и красивые же у тебя ножки, в котором часу ты их раздвигаешь». Жан-Луи провожает меня до машины. С неба на нас смотрит круглая луна. Мой сын лежал в неонатологии два месяца. Вдруг признается он. У нас родились близнецы, второй мальчик умер сразу после рождения. Я ни секунды не колебался, услышав о волонтерстве. А у тебя есть дети? Двое. Собираюсь на этом остановиться, попрощаться и уехать, но вспоминаю, что решила быть общительнее и продолжаю. Дочь живет в Лондоне, сын — в Париже. «Неблагодарные». Жан-Луи качает головой. «Мой последовал за возлюбленной в Лиль. Они будет нас по десять раз за ночь, срыгивают нам на шею. Мы аплодируем содержимому горшка, ходим на кукольные спектакли, вспоминаем таблицу умножения, приклеиваем на стекла машины противосолнечные щитки с изображением Микки Мауса, читаем по их наущению Чупи, наживаем язву. А потом дети нас покидают. Жульничество. Правильнее было бы завести земляную черепаху. Я смотрю на него и не понимаю, шутит он или говорит серьезно. «Не ной, у тебя хоть растяжек нет». Он смеется. Зато есть титановый штырь в шейке бедра. Заработал, когда учил моего мальчика кататься на лыжах. Дочь приклеила к моим волосам жвачку. Однажды я спала, а сын засунул мне в ноздрю голову человечка из набора лего. Я хохочу и поднимаю руки. Сдаюсь, ты победил. По пути к дому останавливаюсь у японского ресторана. Вечер меня утомил, готовить ужин не хочется. Жду заказ в атмосфере теплого шума голосов. За столиками сидят семьи, компании, друзей, и на меня накатывает приступ меланхолии. Безжалостно гоню прочь тоску печаль. Сейчас вернусь к себе... Съем купленные вкусности и лягу с книгой в постель с приятной уверенностью, что никто ничего не запихает мне в нос, когда я засну.